«Иди-ка сюда, Люк», — сказал папе, и я пошел так медленно, насколько это вообще возможно, и вышел в центр. Поднял взгляд на Хенка. Его глаза прямо-таки горели. Как всегда, на лице у него была обычная ухмылка, а выражение подтверждало, что он прекрасно понимает «я попался». И все сборище сгрудилось вокруг меня. «Ты видел драку?» — спросил папе. В воскресной школе меня всегда учили, с того самого дня, когда я впервые туда пришел, что ложь приведет прямо в ад, прямым путем, и ни единого шанса спастись. Прямо в гиену огненную, где уже ждет сатана, и где мучаются души Гитлера, Иуды Искариота и генерала Гранта. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, учит нас Библия. Это, конечно, не прямой запрет на любую ложь, но именно так его интерпретируют баптисты. А меня уже пару раз пароли за маленькую неправду. «Просто скажи правду и все дела», — так любила говорить бабка. И я ответил, «Да, сэр». «Что ты там делал?» Я услыхал, что там дерутся, и просто пошел посмотреть. Мне не хотелось упоминать Деуэйна, по крайней мере, пока не припрут. Стик опустился на одно колено, так что его щекастая физиономия оказалась на одном уровне с моей. «Расскажи, что ты видел», — сказал он, — «и говори правду». Я оглянулся на отца, который навис над моим плечом. Потом глянул на папе, который, вот странно-то, вроде бы совсем на меня не сердился. Я набрал воздуху в легкие сколько мог и посмотрел на Телли которая не сводила с меня глаз. Потом посмотрел на плоский нос Стика, в его черные припухшие глаза и сказал. Джерри Сиско дрался с каким-то парнем с гор. Потом Билли Сиско на него тоже навалился. И они его здорово били. А потом мистер Хэнк вмешался, чтобы помочь этому парню с гор. «Так-так, погоди, значит, их было двое на одного? Или двое против двоих?» — сказал Стик. Двое на одного. А этот парень с горку доделся. Не знаю, он просто убежал. Кажется, ему здорово досталось. Ладно, давай дальше. И только правду. Он правду говорит, огрызнулся папе. Давай. Я снова оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что Телли все еще смотрит на меня. Она не просто не сводила с меня глаз, а еще и мило мне улыбалась. А потом совсем неожиданно из толпы Налетел еще и Бобби Сиску и напал на мистера Хэнка. Их было трое на одного, как мистер Хэнк сказал. Выражение на лице Хэнка совсем не изменилось. Он продолжал смотреть на меня даже с еще большей злобой. Он уже думал о том, как все пойдет дальше. Он еще не получил от меня всего, что ему было нужно. «Думаю, все ясно», — заявил папе. «Я, конечно, не адвокат» но мог бы убедить любых присяжных. Там было трое на одного. Стик проигнорировал его и еще ближе наклонился ко мне. «У кого был этот деревянный брусок?» — спросил он, его глаза сузились, словно это был самый важный вопрос из всех. Тут Хэнк вдруг взорвался. «Скажи им правду, парень, это же один из этих сиску схватил деревяшку, ведь так?» Я чувствовал на себе пристальные взгляды бабки и мамы, и знал, что папе сейчас хочется схватить меня за шею и как следует встряхнуть, чтобы выдавить нужные слова из моей глотки.